Добро пожаловать в мир. Кисими, Флорида. 9 ноября 1964 года. Вскоре после переезда во Флориду Иджетред Гудс с помощью своего брата Джулиана открыла собственное предприятие под названием Свежий мёд от счастливой пчёлки и фруктовая лавка. Располагалось оно в заурядном деревянном сарае, но поскольку тот стоял на обочине оживленной дороги, дела шли хорошо В первых числах ноября Бадзи и Пегги обещали известить о рождении ребенка, не мешкая Срок родов приближался, и в ожидании сообщения взволнованная Иджи беспрестанно заскакивала из лавки домой И вот телеграмма наконец-то пришла Моментально вскрыв и прочитав депешу, Иджи выскочила на застеклённую веранду и крикнула брату, обитавшему в соседнем доме. «Джулиан! Ура! Девочка! Назвали в честь Руфи! Мать и ребёнок чувствуют себя хорошо! Ура!» Она так взбудоражилась, что вернулась в дом и сразу села за письмо. Почтовый ящик 346 из семи Флорида «Дорогая маленькая мисс Руф Тредгуд!» Только что я узнала, что нашего полку прибыло на 7 фунтов и 9 унций. Молочина! От всей души поздравляю тебя с прибытием в этот мир. Тебе здорово повезло с твоим шалопаем папочкой и твоей мамочкой Пейги, которая тебя безумно любит. Я невероятно рада, что тебя назвали в честь твоей бабушки Руфи. Знаю, что Руф Джеммисон была самым чудесным человеком на свете, и она, конечно, гордилась бы таким знаком уважения. Твой папа говорит: "Ты вылетай, бабушка. Большие кори глаза, и вообще ты просто загляденье. Я не знаю, что дарят малышам, и пока я мисте я соображу, посылаю всю свою любовь тебе, твоей маме и папе". Дядя Джулин присоединяется. Целую, твоя тётя Иджи. По скриптам. Как немного подрастёшь, приезжай проведать меня, старушку. Ладно? Идж бросила письмо в почтовый ящик и вернулась в дом. Улыбка не сходила с её лица. Ого-го! На свете появилась новенькая ружь, переполнявшая радость не давала заняться каким-нибудь делом. Идж сорвала шоколадный батончик, отыскавшийся в кухонном шкафу, и уселась на веранде с макоей шоколадку и раздумывая о будущем. Малышке ещё не исполнилось и дня, а тётушка уже строила грандиозные планы их совместных забав, которые перебил вдруг возникший образ из прошлого. Весенний день. Руф Джеймисон, молодая и красивая, сидит на полянке, улыбается подруге. И если бы эта девушка дожила до сегодняшнего дня, она бы стала бабушкой. Разве такое возможно? Как ни старалась, Иджи не могла представить Руф седой морщинистой старухой. подруга навеки запомнилась юной и красивой. «Будь в моей власти остановить время», — прежде размышляла Иджи, «оно бы замерло на той поре, когда обе мы были совсем молодыми. Да, но тогда на свет не появился бы Бадди, не родилась бы его малышка. Как не огорчительно. Но жизнь, выходит, знает, что делает. Пойди разберись». В конце концов Идджа оставила попытки найти ответ, приняв за неоспоримый факт, что жизнь великая тайна не для её ума. Главная частичка Руфи жива. Поскорее бы её увидеть.